Позднее. С Норвегией в этом деле явно получилось что-то не так. От норвежцев сопротивления не ожидали, но очевидно, что оно было. По крайней мере на одном или двух участках. Есть сообщения о потерях германского военного флота, но адмиралтейство хранит молчание. Всех датских и норвежских корреспондентов вытащили на рассвете из постели и упрятали в Кайзерхов. Первое, что они узнали, их страны обрели защиту. Вечерние нацистские газеты выдают просто такие редкие перлы. Ангриф. Молодая германская армия завоевала новую славу своим знаменам. Это один из самых блестящих подвигов всех времен. Конечно, подвиг, а как же? Берзенцайтунг. Англия хладнокровно ступает по трупам малых народов. Германия защитит слабые страны от английских бандитов с большой дороги. Норвегия должна понять справедливость действий Германии, предпринятых для обеспечения свободы норвежского народа. Завтра Фелькешоббахтор, предмет личной гордости и источник дохода Гитлера, выйдет с красным заголовком: "Германия спасает Скандинавию". Восклицательный знак не мой. Третий раз выходил в эфир в два утра с коликами в желудке, потому что ничего не ел. Ложусь в постель. Берлин. 10 апреля. Из всего услышанного сегодня стало ясно, что Гитлер и Верховное командование предполагали, что Норвегия сдастся вся без остатка. Сейчас, когда получилось не так, вчерашняя уверенность испаряется. В сегодняшнем инспирированном заявлении говорится, вчера было только начало отважного предприятия, с ответными действиями союзников пока приходится считаться. Дело в том, что в общении с представителями армии и флота у меня сложилось впечатление. Направь Англия свой флот и поддержи его мощным десантом, и Германия попадет в гораздо более серьезную переделку, чем они ожидали. Ее слабое место – недостаток военных кораблей. Гарнизоны в западных портах Норвегии можно снабжать только по морю. Севернее Ставангера нет и подходящих аэродромов. Сегодня Верховное командование после краткого отчета о сражении германских и английских эсминцев у Нарвика упоминает нечто такое, что нас слегка озадачило. Оно отмечает, что 8 апреля, то есть за день до захвата немцами норвежских портов, в другой стычке был потоплен британский эсминец. Кое-кто из наших считает, что если мы сумеем разузнать что-нибудь про эту другую стычку... то сможем разгадать тайну, как немецкому флоту удалось провести боевые корабли и десантные части в такое количество норвежских портов и настолько быстро, что британский флот оказался не в состоянии что-либо сделать. Пока это необъяснимо. Примечание автора. Это был, как мы позже узнаем, эсминец «Глоу Единственный корабль из всего британского флота, наткнувшийся на десятки германских военных и транспортных судов, которые подкрались к побережью Норвегии еще до 9 апреля. Эсминец заметил 10-0-тонный германский крейсер-адмирал Хиппер у норвежских берегов 8 апреля, но разлетелся на куски, не успев уйти, окажись в тот день даже небольшое соединение Британского военного флота, вроде того, что позднее вошло в Нарвик в пределах досягаемости берега Норвегии. И гитлеровская авантюра провалилась бы. Единственный вывод, который можно сделать – британский флот был застигнут врасплох. Конец примечания. Берлин. 11 апреля. Из Лондона сообщают, что союзники отбили Берген и Тронхейм. Германское верховное командование категорически это отрицает. Оно также решительно отрицает сообщение из Лондона о крупном морском сражении в проливе Скагерак, между прочим, эпизод ютландского сражения времен прошлой мировой войны. Только потери флота, признанные на сегодняшний день, составили затопленные норвежской береговой артиллерией утром 9 апреля 10 тонный крейсер «Блюхер» во фьорде Осло и 6 тонный крейсер «Карлсруэ» у Кристиансенда. узнал, что Гитлер предупреждал Швецию об ужасных последствиях нарушения нейтралитета в этот критический момент. Насколько я понимаю, шведы напуганы и не придут на помощь своим норвежским братьям, и потом поплатятся за это. Странно, почему эти маленькие страны предпочитают быть проглоченными Гитлером поодиночке. Представитель МИДа сообщил нам сегодня, что господин Хамбро, председатель норвежского парламента, был не джентльменом и евреем. Человеком нацистов в Норвегии оказался бывший министр обороны, некто Квислинг, и, похоже, у него была мощная организация, сыгравшая роль пятой колонны. Один чиновник с Вильгельмстрассе сказал мне, что он будет норвежским премьером. Берзенцайтунг сетует на неясную позицию короля Хакона. В своей негибкой позиции он показал, что находится под дурным влиянием и не является подлинным защитником интересов своего народа. BBC цитирует вечером слова Черчилля, сказанные им сегодня в палате общин. Гитлер совершил убийственную стратегическую ошибку. А также то, что британский флот берет отныне на прицел норвежское побережье и будет топить все корабли в проливах Скагера и Каттегат. О боже, надеюсь, что он все делает как надо. Берлин. 14 апреля. Выяснил, наконец, каким образом немцам удалось при нехватке кораблей оккупировать главные порты Норвегии вдоль тысячемильного побережья под самым носом у британского флота. Германские войска со всем вооружением и боеприпасами были доставлены к месту назначения на грузовых судах, якобы идущих в Норвег за шведской железной рудой. Эти суда прошли в границах норвежской трехмильной зоны, как они все время делали с начала войны, и таким образом избежали встречи с британским военным флотом. По иронии судьбы, их даже сопровождали в пункты назначения норвежские боевые корабли, которые получили приказ защищать их от англичан. Но это не объясняет, как британцы оставили на всем пути до Норвегии незамеченными почти половину кораблей германского флота. семь эсминцев, один тяжелый крейсер и один линкор. В германских военно-морских кругах признают, что 7 эсминцев были вчера уничтожены в результате нападения превосходящих британских сил, но говорят... что город они продолжают удерживать. Завтрашние газеты сообщают, мощная атака англичан на Нарвик отбита. Когда я показал утренний выпуск одной из газет капитана ВМФ, он покраснел и выругался на Геббельса. Узнал, что генерал фон Фалькенхорст расклеил в Осло такое воззвание. Норвежское правительство отвергло несколько предложений о сотрудничестве. Сейчас норвежский народ должен решать будущее своего отечества. Если это возвание будет послушно исполнено, как это с большим пониманием сделали в Дании, Норвегия окажется избавленной от ужасов войны. Но если сопротивление продолжится и рука, протянутая с дружескими намерениями, будет отвергнута, германскому верховному командованию придется действовать самым решительным образом, чтобы это сопротивление сломить. Гитлер сеет в Европе такие семена, которые однажды уничтожат не только его, но и его народ. Берлин. 17 апреля. Сегодня Гитлер направил поздравление королевскому семейству Дании по случаю рождения дочери кронпринцессы. Сегодня же германская пресса направила свои орудия против Голландии. Вот заявление, инспирированное Министерством иностранных дел. В отличие от Германии, союзники не желают препятствовать втягиванию малых стран в войну. Берлин. 18 апреля. Джо Харш привез из Копенгагена интересную историю. Он сообщает, что вечером 8 апреля датский король, несколько обеспокоенный донесениями этого дня, вызвал германского посланника и попросил объяснений. Посланник поклялся Его Величеству, что у Гитлера нет намерений вторгнуться в Данию и что эти глупые слухи просто вымыслы союзников. В действительности же в этот момент... И посланник об этом знал, несколько немецких сухогрузов стояли пришвартованными в Копенгагенском порту, куда они прибыли двумя днями ранее. Под крышками люков, и это тоже было ему известно, находились немецкие солдаты. На рассвете люки открылись, и немецкие солдаты вышли наружу. Королевский дворец расположен почти рядом с причалами. Нацистские войска промаршировали по улицам к дворцу. Удивленные датчане, едущие на велосипедах на работу, не могли поверить своим глазам. Многие потом говорили, что подумали, будто идут съемки какого-то фильма. Однако, когда немцы подошли к дворцу, королевские гвардейцы открыли огонь. Немцы ответили. «Когда король услышал стрельбу, рассказывает Джо, он послал адъютанта сказать гвардейцам, чтобы они ради всего святого прекратили стрельбу». Адъютант вышел из дворца, размахивая белым носовым платком, И отдал приказ прекратить огонь. Немцы, благодарные за такое сотрудничество, окружили дворец. Рабочим, едущим на велосипедах на работу, немцы приказали ехать по боковой улице и объезжать дворец стороной. Некоторые из них понимали по-немецки недостаточно быстро. Немцы открыли огонь, убив около 10 человек. Ха, американский бизнесмен, который оказался в это время в Копенгагене, считает, что немцы преуменьшают свои потери на море. Например, он говорит, что видел мачты затопленного малого линкора в 60 милях от Копенгагена. Сегодня, правда, германское адмиралтейство призвало население проявлять больше терпения и не осаждать больше его чиновников, чтобы узнать о судьбе родных. Оно пообещало, что родственников непременно известят. Тем временем я узнал, что гестапо запретило родственникам погибших печатать в газетах извещения о смерти. Только двум или трем семьям высокопоставленных морских офицеров разрешили обнародовать этот факт. Раненые матросы и солдаты, спасшиеся с блюхеры, прибывают с ужасными ожогами на лице и шее. Похоже, когда крейсер затонул на поверхности воды, он оставил большое количество горящей нефти. Множество людей, державшихся на воде, сгорело заживо. Полагаю, что половина из них утонула в воде, половина сгорела в огне. Ничего себе, комбинация. В прессе об этом ни слова. Немецких людей кормят с ложечки только более приятными известиями, а лучше победными реляциями с войны. Сомневаюсь, что в их нынешнем положении они могли бы вынести много плохих новостей. Заметим, что немецкая оккупация привела датчан к краху. 3 миллиона датских коров, 3 миллиона свиней и 25 миллионов курней не сушек живут на импортных кормах. Главным образом из Северной и Южной Америки, из манчжоу Теперь эти поставки прерваны. Дании придется отправить на убой большую часть поголовья скота, одного из главных источников своего существования.